Куда он клонится своими неясными, сбивающими с толку вопросами? Мы говорим Гриша, что думаем. Возможно, что говорим не то, но мы ведь жалкие провинциалы, жутко отставшие от жизни, поспешил на помощь отцу Кибальников. Расскажи лучше о себе, покажи, какой ты теперь. Получи нашего брата, деревенского жителя, уму-разуму. Везерников встал из-за стола, Крестив руки на груди, сделал два шага назад, очевидно, для того, чтобы лучше видеть кибальниковые отцы снова его сочные полные губы скривились в усмешке. — Каков я? — А я таков. Закончил университет, вступил в большевистскую партию, нахожусь на руководящей работе в советском государстве. — Постой, постой, как же ты обошел все подводные рифы? — воскликнул Отц восхищенно. Вы отстали, милые друзья. Уму помрачительно. Особенно ты, Кристап Карлович. Ты имел некогда титул барона. Ну и что из того? Нельзя держаться за старое понятие и представления, как за нечто неподвижное. Невольно станешь рабом этих понятий и дулопоклонником. Ведь времена язычества давно миновали. Надо идти в ногу со временем улавливать его веяния, ставить паруса по ветру, а не против него. Иначе гибель, а погибают пусть дураки. Мы же должны жить и процветать. Процветать, не правда ли, Михаил Алексеевич? Ведерников ждал от кибальникова одобрения, но тот опустил глаза и молчал. То, что он услышал, было новым, поразительным, захватывающим. Кибальников в размышлениях о жизни не раз и сам приближался к этой мысли. Но так четко сформулировать ее, высказать хотя бы тому же отцу, у него не хватало смелости. Полковник Касьянов и полковник Звонарев перед своим бегством за границу, когда их провал был уже неизбежен, предписали им линию поведения жизни. «Уходите глубже в народ, прячьтесь в нем, мужиковствуйте до поры до времени». И бойтесь только одного — растраты ненависти коммунистам. Долгие годы кибальников и отц держались этой линии. Она принесла им успех. Они сидели в целости и сохранности. Рядом с ними советская власть корчевала бывших буржуев, чиновников, офицеров, кулаков. Ураган проходил то где-то в стороне, то над их головой, но у них земля под ногами оставалась твердой. Однако они понимали, что вечно так продолжаться не может. У всего есть свои пределы. Да, Гриша, ты сказал умные слова. Над ними стоит серьезно подумать. Я долго молчал, потому что ты поразил меня самое сердце. Наконец, с раздумием произнес кибальников, оглаживая бородку. А я окончательно сбит с толку, Гриша. Уж ты извини меня, беспомощно взмахнул руками отс. Ну что, Карлыч, младенство из себя разыгрываешь, набросился на отца Кибальников. Гриша в самом деле вообразить, что мы превратились тут в истуканов. Все просто как дважды два. Плеть и обуха не перешибешь. Советская власть сильна и крепка сейчас. Бороться с ней старыми приемами не только рискованно, но, главное, нецелесообразно. «Браво, Михаил Алексеевич, советской властью тоже можно жить, если не быть идиотом», — одобрил ведерников и покосился на отца. «А на тебя я дивлюсь, Кристап Карлович». «Нет, право я заплутался. По-вашему, выходит, что советской власти я должен поклоняться так же рьяно и преданно, как я поклонялся его императорскому величеству. Но душа-то есть у нас или мы бездушные существа?» «Откуда у тебя, короче, такая привязанность к старому строю? Что он тебе дал? Титул, который не стоит и ломаного гроша?» Отс подпер рукой подбородок, задумался. «Да, Гриша, ты прав. Если быть реалистом, то, конечно, тот строй мне лично ничего реального не дал. Я часто думаю, а что было бы со мной, если бы Ленин не опрокинул царскую Россию?» И представь себе, мне порой кажется, могло быть то же самое, что и сейчас. Я вышел бы из армии великовозрастным с капитаном У меня ни поместья, ни капитала, ни славы. Один титул и тот, ставший архаизмом.